Глава 53. Мертвая серая мышка. Конец ноября 1816 года. Вечером следующего дня Грей Стилы и мистер Стрэндж обедали вместе в комнате, где романтично смешались венецианский сумрак и венецианское величие. Пол старинного затёртого и покрытого трещинами мрамора соединил в себе все краски местной зимы. Тётушка Грейстил в аккуратном белом чепце сидела на фоне тёмной резной двери на заднем плане. Дверь эта напоминала надгробие, окутанное мрачной тенью. Стены хранили на себе призраки фресок, нанесённые призраками красок. Они прославляли венецианский род, последний отпрыск которого утонул много лет назад. Нынешние хозяева были беднее церковной мыши и давно не имели средств на ремонт. Шёл дождь и на улице, и что куда более удивительно, в комнате слышно было, как вода льётся на пол и на мебель.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 что весь обед они говорили только о неудачном визите. Флора Галлубушка наконец заметила тётушка Грейстел. У мистера Стрэнджа сложется впечатление, что мы не можем говорить ни о чём другом. О, за меня не беспокойтесь, возразил Стрэндж. Это очень любопытно, а мы волшебники коллекционируем всякие курьезы.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 Однако, хотя мистер Стрэндж и сидел, не выходя из кабинета в доме возле площади Санта-Мария-де-Бенини, и занимался магией, доктор Грейстел восполнял недостаток его общества постоянным упоминанием его имени. Если Грейстелу случалось пройти мимо Риальто, и вид этого моста побуждал к разговору о Шейлыке и Шекспире и состоянии современного театра,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 Если Грейстил ел баранину, мисс Грейстил замечала между делом, что мистер Стрэндж упомянул, как ел баранину в Лайм-Риджсе. Вечером третьего дня доктор Грейстил послал мистеру Стрэнджу записку с предложением посидеть вечером вдвоём, выпить по чашке кофе и по стаканчику доброго итальянского вина. Они встретились у Флориана в начале 7-го. Рад видеть вас, приветствовал доктор Грейстел, однаковые бледноваты. Вслучим, не забываете есть, спать, гулять на воздухе? Кажется, я что-то сегодня ел, ответил мистер Стрэндж, хотя и не припомнил, что именно. Некоторое время джентльмены беседовали об отвлечённых предметах, однако мысли мистера Стрэнджа витали где-то далеко. Несколько раз он отвечал не впопад, Наконец допив остатки граппы, волшебник достал из кармана часы, взленул на них и произнёс: "Надеюсь, вы извините мою поспешность. У меня назначена встреча. До свидания". Доктор Грейстел слегка удивился подобной поспешности и про себя полюбопытствовал: "Что это за встреча? Человек способен вести себя неподобающим образом в любой точке мира".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 Нет, нет. Говоря по правде, Стрэндж слегка прищурился и перешёл на доверительный тон. "И я, кажется, нашёл того, кто сможет мне помочь. Ваш эльф? Нет, человек. Я возлагаю на это сотрудничество большие надежды, однако пока не знаю, как примут моё предложение, а потому не хочу опаздывать". "Мы разумеемся", воскликнул доктор Грейстел. "Идите, идите".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 Она зажгла свечу, чтобы видеть, что происходит. Из корзинок дамы вынули весьма привлекательное, аппетитного вида блюдо с телячьим фрикасе, тут же наполнившее затхлую, богою комнатку очень вкусным запахом, несколько свежих белых булочек, штук 5 яблок и тёплую шаль. Тётушка Грейстил поставила фрикасе перед миссис Дегальдо.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 Отступила в тень и скрылась из виду. "Флора, в чём дело?" воскликнула тётушка Грейстил. "Что ты такое увидела, мимедли моя дорогая? Среди этих высоких домов так темно. Дорогая Флора." Так же стремительно, как и исчезло, мисс Грейстил снова появилось полосе света. "Ничего особенного, тётушка. Не пугайтесь."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 Лица выглядели глупыми и злобными, походка странный, искажённый. Но хоть в одном не приходится сомневаться, подумал Стрэндж. Старуха и впрям была тяжёлой и душевно больной. В её состоянии мне всё равно не удалось бы вызвать эльфа. На следующий день волшебник встал очень рано и сразу после завтрака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 К 5 часам была получена бурая жидкость, которая пахла главным образом бренди, на котором и изготавливалась настойка. Стрэндж вылил её в бутылку, потом тщательно отсчитал 14 капель, смешал с половиной стакана бренди и выпил. Спустя несколько минут он выглянул из окна на кампус Санта-Марии де Забинига. По площади ходили люди,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 На следующее утро Странж проснулся в постели полностью одетый и обутый. Кроме неприятного ощущения неапрядности и скованности, которое всегда остаётся, если спишь не раздеваясь, он не заметил никаких перемен. Всё было как обычно. Он умылся, побрился и переоделся, потом вышел из дома, перекусить и выпить чашку кофе. Ему очень нравилась небольшая кофейня на углу.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 не понимал, из-за того, что из рта у хозяина торчал ананас, и как только ему удалось засунуть в рот целый большой фрукт, из рта медленно вылезли зелёные острые листья, и разговаривая, хозяин квартиры втянул их обратно. Странж подумал, что может быть взять нож или какой-нибудь крючок и вытащить ананас у бедняги из рта, чтобы тот не подавился.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 необходимость сохранять бдительность в общении со сверхъестественным и вот когда ему понадобится вся острота разума разум ото и не окажется как я продемонстрирую ему своё превосходство если способен лишь лепетать о свечах и ананасах спросил он сам себя весь день стренч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 Однако, взглянув на карманные часы, он обнаружил, что ещё лишь 8 вечера. Слишком рано, заметил Странж, вслух, никому конкретно не обращаясь. Ему тянулось с кем-нибудь поговорить, поделиться, однако в комнате не было никого, кроме деревянной фигурки в углу. Ещё 3-4 часа делать совсем нечего, пояснил волшебник улыбающемуся человечку Стрэндж подумал, что убить время вполне можно в обществе мисс Грейстил. Однако, скорее всего, и отец и тётка и на шаг не отойдут. Он раздражённо фыркнул. Скука, тоска, досада. Но почему же у хорошеньких женщин всегда такая уйма родственников? Он взглянул в зеркало.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 Начал было Стрэндж. С потолка свисала чёрная лента, с привязанными к ней несколькими косточками, флакончиком тёмной жидкости, возможно, даже крови, и исписанным клочком бумаги. Всё это было скреплено между собой. Лента была такая длинная, что на неё невозможно было не наткнуться. Стрэндж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 Странж очень чётко прочитал вслух текст заклинания, а потом, словно это важнее всего на свете, возобновил полировку ногтей. В сумерках возле шкафа появился кто-то в зелёном цвета листвы сюртуке. Волосы незнакомца чрезвычайно напоминали пух.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 Как панюшка табаку. Джентльмен с волосами как пух замер. Я уже обшарил все карманы вот этого дурацкого сюртука, продолжал Стрэндж, словно не замечая изумления незнакомца. Но табакерки не нашёл. Ума не приложу, о чём я думал, выходя без неё. Обычно беру с собой Кендел Браун. У вас такого нет. Он снова запустил руку в карман Совершенно забыв о свисающей с потолка бутаньерке из крови и костей, сделав шаг, волшебник задел её головой, бутаньерка качнулась назад, потом вперёд и стукнула стренжэ прямо в лоб.